Глава 25. Из воспоминаний воина. «Когда ко мне подбежал Хилл и начал лечить биндами, я понял, что пати провалена». Из какого-то форма ВОВ. Двор столицы. Оплота иерархов Ордена Ариэла. Все, что мы видели своими глазами, теперь отлично ложилось в канву, поведанного Хасарагом. Поделенные эоном зоны жили по своим собственным временным законам, Вот только я и предположить не мог, что участки могут иметь два течения времени. Первое ход времени, когда ты находишься в этой зоне, а второе когда тебя там нет. Вот и получалось, когда мы покинули оплот иерархов, течение времени там сразу стало подчиняться своим законам. Единственное непонятное и необъяснимое заключалось в том, что, по словам Хассарага, в оплоте магии времени откатывается только до периода, когда иерархи находились на пике своего развития. Ну, они ж тупореснулись. И что здесь удивительного? Выркнул трамповщик, пнув ногой валявшийся камешек. По ходу, этот ваш оол всей станции обошёл, которых мы бы теперь также воскрешаются. Заметив ороничный взгляд вампира, я уже не спешил открывать рот, хотя у меня возникла аналогичная мысль. И оказался прав, поскольку козырь у него имелся всегда. "Как ты думаешь, мой бородатый друг?" улыбнулся вампир фирменной улыбкой. Сколько времени прошло там, пока ты неуклюже отбивался от Митузель, тряся своей размалёванной бородой? Мету кто? недоуменно переспросил гном, стоически перетерпев напоминание о его панковой бороде, которую поминали все с завидной периодичностью. Это ещё что за херня? И это я их назвала дампирами. Кашлянул Пандора, начав что-то понимать. Да? Да, мстительно ответил Хасарак. А ещё ублюдками, девочка моя, припечатал он напоследок замершие эльфийки. Вампир объяснял недолго, но кратко, оказалось, что сравнивать вампира и медузуло практически то же самое, что сравнить чихуахуа с торфарширским бультерьером, только бультерьеры не живут более 1000 лет, постепенно сходя с ума, видоизменяясь и мутируя в совершенно новые формы. И хочешь сказать, что вот эти вот существа медузылы Удивился я, припоминая всё то, что я знаю о видах вампирской братии. Тогда почему они такие слабые? Вроде же это настолько суровые твари, что на них ходить толпой нужно. Вы им просто времени не дали проснуться, а может, настроения не было. Кто их полоумных знает? Неправдоподобно отмахнулся Хасарак. В любом случае, это отличный момент, чтобы усилить свои боевые качества. Перед тем, как сюда заявятся наши враги, готовы? Самое интересное заключалось ещё в том, что пока мы отбивались от иерархов, течение времени замирало, будто заключив нас в кокон, и это было самым важным. Пока милитарии пробирались сквозь кладбище, хотя я уверен, что продирались было бы более уместным определением, планируя потратить около 2 часов на всё про всё, мы, ныряя в оплот, выпадали из течения времени. Иными словами, отчёт начинался только тогда, когда мы обессиленные вываливались на ступеньки и судорожно отхиливались, чтобы снова нырнуть для набора уровней. Однако халява не могла длиться вечно. Если в первый заход я успел хапнуть 10 уровней, то последующие были менее щедры, понижая количество плюшек, происходящей. Медленно, но пару уровней с каждого захода у нас слизывало. Понятно, что с ростом наших левелов и иерархий становились жирнее. Но не настолько, чтобы мы могли пользоваться этой фичей на постоянной основе. Жаба меня душила неимоверно. Ну как так, блин? А как не душить? Если бы в свой первый поход мы знали об этой особенности, сейчас я бы уже щеголял каким-нибудь 250-м уровнем и плевать хотел на всяких змееловов, красоток, демонов и их дири и остальных. Ты врёшь сам себе, Вова. У тебя бы их всё равно отобрали с обновлением, обосновав читерством или сбоем системы. Так что все правильно, херач как трактор, пока не будет следующего обновления. Ты не под властью над мином, а там посмотришь по обстановке. После этого похода у меня останется всего одно посещение этого инстанца. Только тревожило вовсе не это. Беспокоило одно. Когда у меня уже не будет возможности входа на старое кладбище, у милитари и иже с ними останется еще одно посещение, и даже при всем своем желании я не смогу этому помешать. Вряд ли они смогут догадаться о всём том, что рассказал нам вампир, но я не исключаю ни лепую случайность. Вдруг в живых останется пару игроков, и им посчастливится выбраться прежде, чем их растерзают. И увидев нетронутые саркофаги, они доложат туда, где клановые аналитики смогут составить общую картину. Это проблема, причём глобальная, с которой нужно будет разбираться. И мы с Сервинело качались. Не спеша, аккуратно, чтобы не дай боги не потерять ни одного из нашей команды. Никто не знал, что может произойти после этого. Опыт и уровни нужны были абсолютно всем. Заходили туда, учитывая ошибки, уничтожали иерархов, затем вываливались окровавленные за двери и максимально быстро восстанавливались. Проблемы было всего две, но каких? Первая и самая главная откат наших умений отчитывался в привычном ритме. На него никак не влияли временные разрывы зон кладбища. Вот и выходило, что 4-5 заходов были просто на скиле с применением ледовых обилок, а один мощный, когда у меня не откатывались, и мы закатывали настоящую бойню иерархам, стяжая опыт. Второй же проблемой являлось открытие этих демонных дверей. Не знаю, что за сверхразум рассчитывал моменты их открытия, но неизменным было одно: они открывались именно в тот момент, когда отряду угрозила гибель. Именно тогда беспощадная магия соизволяла их отворить. при этом пытаясь убить одного из нас с помощью серокожих. Не знаю, как будет в следующий раз, но сейчас с каждым новым взятым уровнем мы уже явно видели, что левел иерархов постепенно уменьшался. Да-да, равных с нами значений было далеко, но когда мы перешагнули отметку в 70 упокоенных метузел, заработав всего по 5 уровней, некоторые упитанные из Берхардов и того меньше, решено было остановиться и сделать перерыв». Причём настоял на этом Хасарак, непрозрачно намекнув, чтобы мы не доходили до того момента, когда нужно будет успокоить последнего иерарха. До прибытия милитарии оставалось немногим больше часа, поэтому нужно было подготовиться и разработать план противодействия. "Слушай, может, ты скажешь, почему Митузелы тебя не трогают?" спросил я Хасарага, особо не надеясь на ответ. "Ни тебя, ни твоих птенцов". На Хасарага смотрели все, ожидая ответ. Не зная я, какой он пофигист, точно бы подумал, что наш Толын Хасарак смутился от всеобщего внимания. «Вам не нужно этого знать», — справился с собой он. «Пока не нужно. Некоторыми тайнами лучше не обладать». От многих знаний многие печали. Захотелось поддернуть старого вампира. Но что-то в его интонации было не то. Никогда не слышал извиняющегося тона. В виде даже если Хасарак с чем-то соглашался или признавал свою вину, его голос так изквазило издёвкой, высокомерием и каперкой безумием. Определённо долгая жизнь не пошла ему впрок, но сейчас он стыдливо молчал. Наша охота на иерархов мой самый сложный и в то же время простой набор опыта, который одобрить могли только законченные мазохисты. Стопроцентный уровень чувствительности у всех вошедших не был новинкой только для меня, Димона Яхиля и Утрамбовщика. Остальные же пребывали в перманентном ужасе, но тем не менее никто из отряда не отказался, выстраивая тактику так, чтобы не страдать. Это было достойно уважения. Вспоминая, как первый раз столкнулся с этими условиями, я сейчас с завистью смотрел на тех, кто подвергся этой пытке добровольно, при этом ведя себя намного достойнее, нежели я. Это сейчас я немного пообтесался. А тогда… Теперь стараюсь вовсю юзать умение и лишний раз не подставляться, чтобы не испытывать вновь весь этот спектр. Тридцать семь. Мне удалось поднять ровно тридцать семь уровней, немного не дотянув до тридцать восьмого. И если бы не два использования «Темного мстителя», когда я прикрывал отход остальных, я бы мог взять шестидесятый. Когда сыплется шара, всегда хочется, чтобы этот поток был неиссякаем. Но, к сожалению, так не бывает. Сделав зарубку на будущее, С третьего раза взять все возможное, я открыл свои характеристики, и мне захотелось захлопать в ладоши от радости. Имя Мегавайт. Уровень 58. 1 632 037 из 1 712 000. ЭП. 177 700 из 177 700. МП. 187 730 из 187 730. Расса Дроу. Класс Мастер Мглы.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 плюс 14% – 127. Харизма – 3, 0, плюс 2% – 3. Удача – 19, 0, плюс 2%, 19. Скрытность – 7, 0, плюс 2%, 7. Слияние – 100%. Слава – 185, 4, плюс 2%, 189. Воля – 13, 0, плюс 2%, 13. Стойкость – 14, 0, плюс 2%, 14. Меткость. 36, 1, плюс 2%, 37. Предчувствие, 11, 0, плюс 2%, 11. Лидерство, 24, 0, плюс 2%, 24. Нераспределенных очков характеристик 20. Заблокированных очков характеристик 10. Очков категории «Алмаз» 1. Очков жатвы 200. Резиск магии. Магия хаоса 10%. Магия земли 0%. Магия воды 0%. Магия воздуха 0%. Магия огня 0%. Магия рун 0%, магия разума 5%, магия крови 0%, магия проклятий 0%, магия очарования 100%. Физический урон 1%. Активные навыки: владение кинжалами подмастерье 90 из 120, владение парными мечами мастер 23 из 2300. Урон повышен на 2%. Ветка развития: бритёр, дуэль. Пассивные навыки: сопротивление холоду 5, акупунктура 18. Шанс самостоятельного изучения навыка – 0,5%. Подводное плавание – плюс 2% скорости передвижения под водой. Умения. Классовые умения прокол мглы. Третья ступень – 22 из 600. Ускорение. Третья ступень – 41 из 600. Духовный удар. Первая ступень – 8 из 100. Ледяной знак хаоса. Вторая ступень – 49 из 500. Огненный знак хаоса. Атака-защита. Вторая ступень – 24 из 500. Знак Удачи Соул, 1 ступень 4 из 100. Знак Воли Хаоса, 1 ступень 2 из 100. Туманная Вуаль, 2 ступень 132 из 200. Морок, 1 ступень 1 из 100. Общие умения. Рубящий удар копьем, 1 ступень 5 из 100. Ауропаники, 2 ступень 18 из 400. Боевой транс, 3 ступень 8 из 400. Вспышка, 1 ступень 40 из 100. Сумеречный Двойник, 2 ступень 8 из 200. Изменение сути – первая ступень 3 из 100, завеса боли – вторая ступень 40 из 200. Несмотря на то, что все свое еще не восстановлено, я заработал дополнительный алмаз и разблокировал кровные 20 очков характеристик. А вот теперь потягаемся, детки. Не смог сдержать я хищной усмешки, смотря на подросшие статы. Посмотрим, кто кого. Отныне я снова мог пользоваться всем, что было доступно. А уж количество маны, которое мне сейчас казалось полноводной рекой вместо скудного ручейка, вообще дарило чувство эйфории. Серьёзно подросшие навыки, немного прокачанные руны, увеличенный запас ХП, весило одно непонятное чувство, которое назойливым комарум ввинчивалось в мозг уже несколько минут и никак не давало сосредоточиться, создавалось впечатление, что я упускаю какую-то маленькую, но важную деталь. Стоп, меня неприятно осенило после нашего последнего захода. У всех всё нормально, поинтересовался я у остальных. Если не считать, что в этот раз меня чуть не сожрали, тогда да, недовольно скривился Яхель, выразительно посмотрев на смущённую Олис, из-за которой это и случилось. Я не об этом, отмахнувшись, я снова пересчитал по головам всех, а затем сверился с вкладкой отряда. Какого хрена? Белый, да что опять? недовольно проворчал Димон, судя по расфокусированным зрачкам, копающийся в характеристиках Что опять? Задохнусь я от возмущения. Да всё нормально, за исключением одного вшивого ракшаса. Где, мать вашу, Ньютон?